взалетая до дна. Огонь жадно пожирал страницу за страницей. Рюкзак ждал у порога. Его история началась давно. Лучшие сочинения в школе, колонки в топовом журнале и мегабайты набросков. Он мечтал написать роман, лучший, феноменальный на все времена. И однажды ему повезло. Герой пришёл во сне. Пришёл, остался, победил. Смит аж нил розовыми единорогами. Количество скачиваний заваливало серверы. Издательство жирели. Писатель, а теперь его так называл каждый утюк, был доволен. Банальные последствия известности ласкали писателя год за годом. Его герой, как неутомимая золотая рыбка, наполнял инвестиционный портфель желаний. Писатель был счастлив. Счастлив? Когда почему-то тошно. И как зовут эту тёлку? И что все эти люди делают в его доме? И кто чёрт вас всех позери он? Кто этот халёный богатый чувак? И почему у него такие мёртвые глаза? И до да нахрен. Писатель вышел из дома. Он понимал, что рукописи не горят, но этот ритуальный жест нужен был ему для последней точки, красивой точки. Огонь так же одножирал страницу за страницей. Рюкзак был почти пустой чистая тетрадь и пара карандашей